языкознание, точная наука. Многим я обязан языку, в том числе и честным знанием об истории народа, из среды которого я вышел. Когда-то приходилось уже писать о том, что наука языке по точности и глубине не уступит математике. Если даже последовав совету известного грибоедовского героя, собрать все книги да изжечь, а вдобавок переврать или вовсе замолчать подлинную историю народа, останется таки, пока он еще жив, его устное творчество. Те же пословицы и поговорки не только украшают язык, они обогащают нашу с вами повседневную речь, более того, они еще и аккумулируют, для умеющего слышать, тончайшие нюансы этнопсихологии, иная из них, взятая в отдельности, порой хранит, как в некоем загадочном тайнике, пронеся сквозь нескончаемую вереницу веков, куда больше бесценной информации о людях, выпестовавших ее, нежели иной многотомный высоконаучный изыск. Так моя покойная бабушка, у к р о щ а я природную вспыльчивость своего внука, нередко переходящую в гневливость, по обыкновению своему урезонивала меня поговоркой передаваемой в Азербайджане из поколения в поколение, которая буквально звучит так к в р а к тебя камнем, а ты его пловом». Разве не в этих поразительных словах, как в «Капле воды океан» отражено то главное, ради чего явлен был миру и принял крестные муки Бога-человека Иисус, не мог не обратить внимания и на то, как, обращаясь к своим счастливым собратьям, Будь то удачная женитьба, отлично сданный экзамен или постройка собственного дома, с пожеланием того же для себя, мои соплеменники непременно попросят везунчика «возложи правую руку мне на голову». Странная традиция, не правда ли? Однако она вам ничего не напоминает? Вот и я, только придя в церковь, догадался, откуда и как возникла эта древняя поговорка. Зная отныне, в каком направлении следует искать ответ, я нашел его. Воистину, ищите и найдете. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 7. Поразительная эта вещь – память. На каком бы уровне она ни проявлялась, будь то слух, зрение, обоняние. А еще есть память генетическая. Она продолжает жить в людях даже тогда, когда о ней и не помышляют, Незлимо влияя на слова и поступки, порой вопреки здравому смыслу и безупречной логике. Ведь даже травинка и та растет на корнях, как любила говаривать моя мудрая бабушка.